Глава 4. Я уже пересекла и еще несколько улиц, о которых никогда не слышала, когда поняла, что ушла слишком далеко. Матча-Питчу располагался в кофейне на углу улиц Лафайет и Ист-Форс, а я добрела до второй авеню и уже рисковала опоздать, если не поспешу. Ругая себя за то, что не взяла такси от школы и сделала выбор в пользу натурального дезодоранта в такой жаркий день, я, наконец, влетела в мачо-питчу, запыхавшаяся и совсем не в духе. Меня встретил мужчина лет 50, представившийся сетом и похожий на одурманенного кофеином бывшего панка. Предложив мне холодный чай и шапочку с логотипом компании, он повел меня по ступенькам. Я поплелась следом, любуясь его окрашенными в блонд волосами и шеей, увешанной украшениями из стерлингового серебра. Офис представлял собой open space в психоделических цветах, полный разных безделушек на инопланетную тему, похожих на те, что можно купить в придорожном киоске в Розуэле в Нью-Мексико. Сноска. Город до сих пор привлекает туристов, благодаря так называемому «Розуэльскому инциденту» — городской легенде о крушении НЛО в 1947 году. Он напомнил мне комнату одного парня, с которым я тусовалась за бесплатную травку, когда училась в колледже. Стеклянная стена отделяла несколько рядов столов от ярко освещенного конференц-зала, который служил также тестовой кухней. «Мы все еще чайный бренд», но, я бы сказал, процентов 40 нашего бизнеса сейчас — это КБД, каннабидиол. И, надеюсь, доля продолжит расти, — сказал Сет. Пока он говорил, его слишком густо накрашенная монобровь поднималась и опускалась. Мы делаем брауни, лосьоны и всякий китчевый трэш, типа масел для члена и мятных конфеток, но мы обнаружили, что на рынке есть еще одна свободная ниша. Он криво улыбнулся. Возможно, это было результатом неудачного укола ботокса или микроинсульта. Никто не придумывает товаров для мамочек. А ведь они делают 83% всех бытовых покупок. «Это же идиотизм!» — воскликнул он, подавая мне шар, словно слепленный из мела. На этикетке было написано, что он содержал 20 миллиграммов экологически чистого канабидиола. «Вы много знаете о КБД?» — спросил он. Кое-что слышала. Соврала я, все еще пытаясь понять, зачем кому-то покупать то, что я держала в руках. «Это бомбочка для ванны», — заявил Сет гордым тоном человека, который знакомил меня с первой лампочкой. «Так вы всегда хотели стать копирайтером?» — спросил он, на мгновение проявив интерес к кому-то, кроме себя. «Да», — ответила я. «То есть это не было моей детской мечтой», «Но это то, что у меня здорово получается, а я люблю что-то делать хорошо», — улыбнулась я. Кажется, ему понравилось то, что он услышал. Я могла быстро придумать рекламный текст, но моим главным талантом была способность читать людей. Лишь один раз взглянув на человека, я точно знала, чего он хочет. И точно так же, как людей, я умела понимать бренды и сразу же говорить от их имени. Все началось в колледже, когда мои соседи по комнате стали заставлять меня писать за них биографии на MySpace и статусы в Фейсбуке. После учебы я переехала в Лос-Анджелес в надежде устроиться на съемки какого-нибудь ситкома. Я устроилась работать хостес на неполный рабочий день в ночной клуб Saddle Ranch. У меня было два дерьмовых пилотных сценария и три сертификата по писательскому мастерству, полученных в колледже Санта-Моники, когда я, наконец, обрела голос. Я все утро накачивала себя латте из ближайшего Старбакса, потом возвращалась в свою квартирку на Мартел, садилась за компьютер и фонтанировала шутками, которым никто не мог придраться. Мое представление о копирайтинге ограничивалось образами рекламных агентств 60-х, которые я видела в сериале «Безумцы». Но однажды вечером соседка, работавшая в Бригман-Стерн, одной из самых престижных компаний западного побережья, пришла ко мне в панике из-за странички веганских бейглов, которой она должна была заниматься. Фейглом или фейковым бейглом нужен был слоган, и я предложила такой. «Попробуешь фейглы — забудешь о бейглах». Он был дурацким, и я в жизни не думала, что ему удастся выйти за пределы нашего внутреннего дворика. Но клиент был в восторге, а мою соседку вскоре повысили до старшего копирайтера. Она была так благодарна, что подкидывала мне фриланс, когда была возможность. В основном я работала с фасованной продукцией, продумывая тексты для альтернативных пищевых брендов. Я узнала даже больше, чем хотела, о подсластителях из архата и о сорговой муке. Но со временем мне стало скучно, и я жалела, что хотя бы в половину не так же хороша в написании сценариев. Старший креативный директор компании, который работал над аккаунтом Кока-Колы, заметил мой пессимизм. «Ты можешь продавать обычную воду с пузырьками, но если ты не веришь в свой продукт и не думаешь, что меняешь мир, то ты никогда не убедишь других его купить», — сказал он мне. Так я научилась верить. Или хотя бы представлять, что верю. Сет усадил меня на красный бархатный диван в форме губ продолжая болтать о том, как его продукты взорвут пространство. Я не очень понимала, о каком именно пространстве он говорил. В электронной почте он был сдержанным, но сейчас наверстывал упущенное. И хоть я и была вполне уверена, что рынок каннабидиолов и так был переполнен и удовлетворял чьи угодно запросы, от мамочек до миниатюрных шнауцеров, я все равно сказала Сету, что его бизнес кажется мне чем-то взрывным. Возле Сета материализовался его деловой партнер — Виго, который был ниже и моложе и носил волосы, уложенные шипами, похожие на результат удара током. Он ничего не говорил и не смотрел, а лишь внимательно слушал напыщенную речь Сета. Эти двое немного напомнили мне человеческую версию Власа и Еника. Сноска. Влас и Еник персонажи из улицы Сезам. Часть меня хотела верить, что они любовники. «Типа вместо того, чтобы вечером выпить бутылку белого вина, просто кинь в ванну одну из наших мамочкиных бомб и расслабься», сказал Сет с ухмылкой. Виго сидел с непроницаемым лицом. Мне становилось все сложнее смотреть на них и не представлять их поющими песенку Rubber Даки» в шапочках для душа. На мой взгляд, хотя он и никому не был интересен, Эканабидиол был чем-то вроде лаванды. Хорош как концепт, но не способен реально повлиять на уровень стресса. По крайней мере, такого стресса, как тот, что испытывала я. «Мамочкины бомбы?» — спросила я, надеясь, что это было лишь рабочим названием. «Ты знаешь, что я изобрел мачо-латте, да?» — спросил Сет. «Не знала», — ответила я, глядя на Вигу в надежде, что он спорит авторство. «До меня его всегда называли чай. «Посмотри, на моей страничке в Википедии все есть». Я вежливо кивнула, делая вид, что не знаю, что любой человек может редактировать там собственную страницу. «Рынок канабидиола сейчас переполнен», — сказала я, в попытке ослабить их уверенность. Я видела раньше, как некоторые рекламщики так делают, чтобы заставить клиента поверить, что ему нужны их услуги. Однажды я видела, как целая пиар-компания «Сухофруктов» поддалась одному не особо талантливому копирайтеру, который убедил клиентов, что после диеты Южного пляжа все женщины боялись бананов, и единственным выходом был полный ребрендинг самого продукта. Сноска. Диета Южного пляжа. План питания, ставший популярным в начале 2000-х. На рынке уже представлено много похожих продуктов для ухода за собой. Разве нет? Поэтому... «Думаю, моим первым вопросом будет следующий. Чем он отличается от всего остального? Почему вы лучше, чем ваши конкуренты?» — спросила я. Сет оживился, радуясь, что может переманить меня на свою сторону. «Смотрите, разве эти женщины не могут просто использовать соль для ванны с сульфатом магния и добавить туда пару капель КБД, чтобы получить похожий эффект?» «Конечно, могут» но не делают этого, потому что в этом нет ничего прикольного. Люди хотят получить волшебное секси-лекарство, а не унылое средство из магазина здоровой еды. Успех этого продукта зависит от того, как мы его продвигаем. Вы знаете это лучше, чем кто-либо еще». «Продолжайте», — сказала я. «Возьмите базовую потребность, добавьте немного шрифта без засечек, поместите на фон приглушенно-розового цвета и продайте идею роскоши по доступной цене. Вот так все и делается. Правильно, Вик? Бесстрастный человек кивнул, и Сет продолжил. «Мы просто идем на шаг впереди, потому что наши бомбы — не дерьмо какое-то. На самом деле они вполне себе волшебные. Их делают маленькими партиями с добавлением эфирных масел и каннабидиола высшего качества, не говоря уже об упаковке, от которой кончить можно. «Что, простите?» — спросила я, решив, что мне послышалось. «Но я не хочу, чтобы это был какой-то фейковый статусный символ, который будет стоять у тебя на раковине рядом с дорогим мылом. Я хочу, чтобы это стало движением, точкой невозврата в индустрии», продолжал Сет, похожий на харизматичного священника с модной прической, служащего в церкви рок-н-ролла. «Чел из Дети Лемон придумал, как сделать лимонад сексуальным». А знаешь, как дешево и просто делается лимонад? Сет подошел к раковине и открыл кран. Я увидела, как он достал лимон из корзины с фруктами и разрезал его пополам. «Вот», — сказал он, напыщенно кидая половину лимона в стакан водопроводной воды и ставя его передо мной. Я только что его сделал. Я улыбнулась и поднесла напиток к губам. «Очень вкусно», — сказала я. Он кивнул? и посмотрел, как я сделала еще глоток. Мы думали нанять Black Rain Deer, но они запороли запуск нашего шоколадного молока с азотом, потому что убедили нас перенести список ингредиентов с задней части упаковки на переднюю. А знаешь, сколько гребаного сахара в шоколадном молоке? Никто никогда не должен видеть этой информации. Я посмотрела на Виго, который взял ноутбук и начал лихорадочно печатать. Моя интуиция подсказывала, что он был тем, кто стоял за всей деятельностью, но знал, что лучше не вмешиваться, когда сет в ударе. «А у вас есть креативный директор?» — спросила я. «Арт-директор? Кто-то, с кем я могу сотрудничать?» «Нет, только мы. Мы практически все делаем сами. Вигу занимается стратегией, а я — что-то вроде творческой силы». «А еще? «У меня есть кучка стажеров и чувак, который занимается сайтом, с которым я люблю работать. Но мне нужен мега-копирайтер, и мне сказали, что вы настоящая звезда, ну или как минимум лучшая в ценовой категории, которую мы можем себе позволить». «Очень приятно это слышать», — сказала я, но в голосе моем слышались нотки недоверия. «Как он может быть у руля компании?» Мы тут всегда готовы к коллективной работе. Если есть идеи, просто высказывайте их и посмотрим, что подойдет. Самое главное, чтобы это было прогрессивным, но не слишком молодежным. Нам нужен кто-то вашего возраста, чтобы все было как надо». «Моего возраста?» — рассмеялась я. «Реклама — это что-то вроде модельного бизнеса. После 30 время уже прошло. Ну и наша домоверсия тоже. И теперь...» Мы хотим произвести впечатление чего-то настоящего, но в то же время амбициозного». Вигу кивнул в знак согласия, после чего продолжил печатать, напоминая судебного стенографиста под амфетаминами. «Ну, думаю, по поводу аутентичности вы правы. Надо стараться быть похожим на своего потребителя и не говорить с ним свысока». «Правильно, конечно», — кивал Сет, пытаясь меня понять. «И вместо подхода «вот», Какой хорошей стала бы ваша жизнь с нами, потребители, особенно мамочки, просто хотят понимания. Они слишком хорошо соображают, особенно миллениалы. Они видят сквозь эту мишуру. Вам надо стать потребителем, говорить, как он, одеваться, как он, и даже шутить, как он. Так создается связь. Сет посмотрел на Вигу. «У меня мурашки. А у тебя?» — спросил он. Вигу покачал головой. Мурашек не было. Так это предложение? спросила я. Дерзость не мой конек, но сейчас я чувствовала себя увереннее, чем обычно. Этот мужик был ужасно нелепым. И я просто хотела пойти в Лип Тейлор с синицей или бомбочкой для ванны в руке. Сет сжал губы. Подождите минутку. Я смотрела, как Сет и Вига совещаются за стеклянной стеной, что больше напоминало обсуждение футбольной игры. Я представила, как они вернутся, будут умолять меня пойти к ним, а я сохраню спокойствие и скажу, что дам ответ до конца недели. Люди любили получать ответы до конца недели. Если просишь немного больше времени, то это уже очевидный отказ. Но конец недели всегда звучало как «да» с долей сомнения, но без отчаяния. Это было лучшим способом исключить последующие встречи и еще лучшим, чтобы назначить новые. Я вытащила телефон, стараясь казаться равнодушной, но вдруг сердце у меня упало. Человек из Лип Тейлор написал мне на электронную почту, что собеседование отменили. Мы приняли решение взять собственного кандидата. Мы очень хотели с вами встретиться и будем держать вас в курсе будущих вакансий. Прежде чем я успела ответить, Сет снова ворвался в помещение. У него по щекам стекали капли пота. Он выглядел, как светлое пиво, которое только вытащили из холодильника. Окей, итак. Когда мы пообщались по почте, я был не очень уверен. Но теперь, когда мы встретились вживую, мы с Вигой уверены, что вы — единственный человек, который подходит для этой работы. Вы можете говорить с толпой так, как мы не умеем. И, по-моему, у нас одинаковые взгляды на мир. «Правда?» — посмотрела я на него в замешательстве. Эта бомбочка для ванны похожа на любую маму. Ты хочешь сбежать от детей, но не хочешь тусоваться в клубе. Ты хочешь съесть торт, но не хочешь ничего калорийного после девяти вечера. Ты часть этой толпы, которая не считает заботу о себе эгоизмом. Ты привилегирована, но в то же время подчиняешься другим. Ты блаженная, но долбанутая, веселая, но работоспособная. «Простите», — перебила я его, — «Вы говорите обо мне или о тебе в переносном смысле?» «О тебе. ну и в переносном смысле о тебе». Он выпучил глаза от возбуждения. «У нас нет кучи денег, так что оплата будет скромной». Он закашлялся и посмотрел вниз. «Двадцать штук за полгода. Но, возможно, повышение». «Насколько?» — спросила я с максимально бесстрастным видом. Мне никогда не предлагали повышение зарплаты. «Надо смотреть на цифры» вмешался Вигу. Я впервые слышала, как он говорил. Голос у него был низкий и скрипучий. «Послушайте», — сказал Сет, — «поможете компании встать на ноги, и тогда поговорим». Я моргала в замешательстве. Голова кружилась. Мне хотелось иметь работу. Но готова ли я была сотрудничать с этими двоими? Да еще и за сорок кусков в год. «У нас есть два слогана», — сказал Сет. «Депрессия после Кесарева» и TGI понедельник, потому что по понедельникам няня возвращается. Сноска. TGI понедельник по аналогии с сетью ресторанов TGI Fridays. Это Вига придумал. Сет обернулся на Вига, и тот тяжело вздохнул. Мы хотим, чтобы всего было пять слоганов, но уже звучит симпатично, да? – спросил Сет. Ага, – сказала я. Все ясно. Я кивала и не понимала, реально ли что-то в них увидела или просто очень нуждалась в работе.